невесты вампира. Майк попросил Сергея Евгеньевича показать детективам вещи Нади, которые были на ней в день похищения. Как и предполагалось, в доме сейчас нужных предметов не было. Всё забрали полицейские как вещественные доказательства. Особенно важным было содержимое сумочки и нижнее бельё. У отца девушки осталась только золотая цепочка с небольшим кулончиком. Сергей Евгеньевич сам дарил украшение дочке на восемнадцатилетие. Надя носила его как талисман. Теперь цепочка лежала в кабинете у её отца, как постоянное напоминание, что талисман не смог защитить девушку. Майк, как бы ни взначай, передал кулон и цепочку Лизе. Экстрасенс не хотела распространяться о своих талантах, особенно при знакомых людях. Девушка смущалась. Как воспримет отец Нади тот факт, что вместе с профессиональными детективами работает какая-то гадалка? Даже если поверит, это ещё хуже. Клиент будет ждать чуда, надеяться. А если, если его дочери уже нет в живых? Лиза даже думать в таком варианте не хотела. Ведь для неё чувствовать чужую смерть тоже довольно болезненно, так что лучше верить в лучшее. Лиза подставила руку, сложив ладонь чашечкой, и когда украшение плавно опустилось, да тронулось до её кожи, девушка непроизвольно вздрогнула. Шерлок уставился на неё вопросительно и с беспокойством. Лиза попыталась ему улыбнуться, давая понять, что всё в порядке. Майк также следил за ней краем глаза. Лиза чуть прикрыла глаза и незаметно набрала в лёгкие больше воздуха, как перед прыжком в воду. Это всегда приходило по-разному. Иногда перед глазами вдруг высвечивалась яркая картинка, будто кадры из кино, вспыхнет и сразу погаснет. Иногда Лиза слышала разные звуки, музыку или какие-то шумы. Или просто ощущало нечто, будто дрожание внутри. В этот раз сначала пришло тепло, как если бы зажатую в руке цепочку и кулон кто-то нагрел на огне, а после уже передал экстрасенсу. Тепло и будто чьё-то дыхание где-то совсем рядом, тоже тёплое, частое, живое. Лиза снова улыбнулась, на этот раз более уверенно, и с облегчением Шэрлик чуть заметно кивнул. В его взгляде читалась благодарность. Майк понял, что значит улыбка Лизы, и подмигнул девушке незаметно для клиента. А ещё сделал какой-то жест, будто отдавал сигнал на старт. Значит, нужно продолжать, вытягивать из этого украшения всё, что только Лиза сможет вытянуть. Экстрасенс снова сжал кулак в руке. Она представила, что там, внутри маленького золотого клинового листочка, бьётся крохотное сердце. Бьётся так же, как и сердце той, что носила этот кулон. Ровно, сильно, но часто, очень часто, как бывает у тех, кто сильно испуган. А ещё Лиза видела фото Нади и сейчас представила девушку перед своим мысленным взглядом, и будто бы протянула ниточку Он свои руки к где лежало украшение, к своей иллюзии. Это было тяжело, умственное и физическое напряжение, лёгкая боль в висках, шум в ушах, такой противный, будто кто-то в соседней квартире без остановки сверлит стену. На лбу девушки выступил пот, его крупные капли, почему-то холодные и липкие, пропитали блузку на спине. Но Лиза всё ещё прямо тянула эту мысленную ниточку к далёкой испуганной девушке. Ещё немного, чуть-чуть, представить, как Надя улыбается, да трогается пальцами до шеи, где и висит кулон. Это было похоже на проблеск, на вспышку, мгновенную, чёткую и сильную. И её было достаточно. Лиза открыла глаза, Она аккуратно отложила украшение на стол перед собой и невольно устало откинулась в рабочем кресле с высокой жёсткой спинкой. Есть. Майк обсуждал с клиентом планы поиска и после, заметив, что экстрасенс готова выдать свои наблюдения, перевёл тему на состояние Нади. Мы с уверенностью можем сказать, твёрдо и очень убедительно заявил шеф агентства. Что на данный момент ваша дочь жива. Мы изучили почерк преступника. Пока Надя не подвергается какому-либо физическому насилию. Лиза он официально вежливо улыбнулся своей сотруднице, передавая ей слово. Наш психолог, профилер, она лучше объяснит сегодняшнюю ситуацию. Пока ваша дочь в порядке. мяко заметила Элиза. Ей не причиняли боли, как я понимаю, похитив её преступник закрыл Надю в каком-то месте, но она не испытывает неудобств в физическом плане. Хотя, конечно, не буду скрывать, она напуганная. Главное, что вызывает сейчас её страх, это неизвестность. Скорее всего, в момент похищения её усыпили. И спустя несколько часов она пришла в себя. А ПГ пока её не лишают каких-либо удобств, но главное, ей не причинили физической боли и не нанесли каких-либо сильных психологических травм. Она лишь испугана нахождением в незнакомом месте. Дай это Бог, чтобы вы были правы. С искренней благодарностью в голосе сказал Сергей Евгеньевич. только бы успеть вытащить её оттуда, пока он не Отец не стал заканчивать фразу. Все и так прекрасно знали, чего следует бояться. И потому нам надо спешить. Майк решил свернуть беседу на этой более или менее обнадеживающей ноте. На осмотрим место похищения в окрестности, вдруг повезёт. Что бы вы ни нашли, Клиент поднялся со своего места, давай понять, что можно и детективом собираться. Сразу сообщайте мне любую новость, каждую мелочь. Я должен знать всё, даже если По моим расчётам, прервал его шеф агентства. У нас ещё около 24 часов до того, как преступник нанесёт вред вашей дочери. Мы должны успеть. Сергей Евгеньевич не стал просить сделать всё возможное, не призывал поторопиться, даже не желал им удачи. Он просто кивнул, как будто на большее сил у него не оставалось. Шерлок аккуратно подхватил Лизу под локоть, направляясь к выходу. Майк шёл за ними. Их ждало место преступления. Мира понимала, что не имея хоть какой-то информации о личностях жертв, Найти новые детали преступлений всё равно не получится. В принципе, основное задание Майка она выполнила. Теперь стоит заняться поиском имён погибших девушек и последней похищенной. С неё до Миры и собиралась начать. Аналитик не соврала, когда сказала, что у неё есть пара идей, как узнать имена жертв. На самом деле это было не так трудно. Прежде всего, Всех девушек похищали, и родители подавали в розыск. В наше время, к счастью, добрых и отзывчивых людей стало много, и они называются волонтёрами. Как только пропадает человек, волонтёрские отряды начинают поиск. И тут же на их сайте или в группах в социальных сетях публикуются объявления, где содержится информация, так необходимая сейчас в мире. Найти группу поисковиков ВКонтакте не составляло труда. Девушка сама иногда помогала в розыске, особенно когда дело касалось детей и подростков. Так что нужно было просто открыть нужную страницу у себя же в подписках. Мира сделала ставку на седьмую девушку не случайно, ведь её труп ещё не нашли. Информация по ней точно будет у волонтёров. Быстро пролистав объявление, аналитик обнаружила то самое, нужное. «Гном!» – тут же позвала она коллегу. Парень как раз вернулся с кухни с пакетом чипсов в руках. За час совместной работы он съел уже, наверное, половину кухонных запасов. А ведь они обедали перед самой поездкой в отель. Куда только в него влезает. «Ты просто олицетворение поговорки «не в кань, а корм»» Не удержалась девушка от сарказма. Ага, хакер нагло улыбнулся, потому что я не конь. Так ты только по критиковать звала или по делу? Второе. Мира снова стала серьёзной. Я нашла седьмую девушку, ту, которая была до надежды, которая ещё предположительно жива, уточнил гном. И её зовут Лыскотова Наталья Олеговна, прочитала девушка с листа. Ей 22 года. Как тебе это удалось? искренне восхитился коллега. Неважно, девушка уже спешно просматривала информацию о предпоследней жертве. У нас есть её страницы в социальных сетях, и мне нужна твоя помощь. Снова вскрыть? В голосе хакера звучала почти нескрываемая надежда. И это тоже. Мира не удержалась от усмешки. Но дело в другом. Пока я ещё остальных, можешь просмотреть доступные нам данные? Я предлагаю по её фото, группам интересов и прочему вычислить все места, где она обычно бывала, и нанести их на твою карту. Круто, гнома же велси. Если так сделать по каждой жертве, мы же можем что-то найти. Этого я и хочу, подтвердила девушка. И ещё я попробую параллельно сделать такую же виртуальную карту. Вдруг они все были подписаны на какой-то один канал Дзен или на группу в ВК, или найдутся общие друзья, или даже просто подписчики. Ведь где-то же этот псих кровососущий о них тоже узнавал. Гениальный ход. Хакер уже строчил что-то на клавиатуре. Я пишу об этом Майку. Но обещаю, скажу, что это твоя идея. Только это масштабный проект. А время... Все нормально, хладнокровно успокоила его аналитик. Справимся. А что до Майка, мне все равно, узнает он о моем авторстве или нет. Главное, вычислить этого подонка. Мира тут же углубилась в работу, даже не замечая, как задумчиво и немного грустно смотрит на нее гном. Парень очень хотел видеть эту девушку в их команде, и обычно все новенькие мгновенно попадали под очарование его младшева братишки, тем самым самостоятельно создавая себе стимул в работе. Типа, быть к объекту симпатий ближе. Пусть кому-то могла не импонировать внешность Майка, хотя таких реальных единиц ношер ф агентства ещё и далеко не дурак. Три высших образования выглядели в глазах даже самых умных женщин явным преимуществом, но не для Миры. Вроде бы до этого девушка как-то адекватно реагировала на лёгкий флирт и не высказывала отвращения к Майку. Но эта фраза гном был удивлён и обеспокоен. Если ей не нравится шеф, то и от работы девушка может отказаться. Мира даже не подозревала, о чём беспокоится её коллега. Ей на самом деле было не до личных отношений, ни с Майком, ни с кем другим, и не до карьерных решений. Перед ней было новое дело, причём не просто интеллектуальная задачка, а нечто большее. Девушка реально верила, что у них есть шанс поймать преступника и что особенно важно, спасти чью-то жизнь. Такого жизненного опыта у Миры ещё не было, как и такого ощущения важности своих действий, такой ответственности, а последнего Мира никогда они избегала. И сейчас девушка работала с огромной скоростью, в супер-авральном режиме, она быстро скопировала список друзей Надежды и Наталии, списки групп, в которых состояли обе девушки. К счастью, у обеих число подписчиков и друзей было невелико: чуть больше 100 у одной и около 200 у другой. И опять же, анализ упрощал тот факт, что интересы у девушек явно сильно разлились. У Нади музыка и фотография, подписки на дизайнерские группы, новости и развлечения, а также сообщества, связанные с её музыкальным училищем. Наталья обожала моду, была подписана на несколько блогеров по этой теме. любила книги и юмор. Кроме университетских сообществ, девушка состояла ещё в нескольких группах по кулинарии и парфюмерии, что и понятно. Мира пробежала глазами краткую информацию, которую девушка оставила себе в сети. Она подрабатывала в сетевом салоне известного парфюмерного бренда, а до этого работала в кафе и мечтала открыть собственную кофейню. Оставив кропотливое сравнение имён, фамилий и сообществ на потом, Мира решила вернуться к выяснению личностей остальных шести жертв. Майк, открывая своё детективное агентство, сразу был уверен, что его конкурентным преимуществом должна стать именно команда, поэтому он всегда так тщательно отбирал себе сотрудников. И теперь, когда штат был укомплектован, шеф Хеймдале Не лец вперёд в каждом деле. Фраза "пусть работают профессионалы" стала его жизненным кредо. Вот и сейчас, когда он сам, Шерлок, и немного уставшая и бледная Элиза пошли искать точное место похищения Нади, шеф полностью передал инициативу своим подчинённым. Квартал, где жила семья Нади, был очень тихим и живописным, а ведь тут до проспекта всего метров 100. Просто всё кругом утопает сейчас в майской молодой зелени. Возле каждого дома мирно играют на площадках дети. Клумбы у подъездов и какая-то особая атмосфера, которую легко почувствовать в старых спальных кварталах, когда соседи все знают друг друга, переговариваются через двор, стоя каждый на своём балконе, когда из ребятями во дворе смотрят всем миром. Ладно, это такая атмосфера. как в большой дружной деревне только комфорта больше. Дома тут, правда, недалеко не старые, всё выстроено не более 5 лет назад. Везде домофоны с видеосвязью на подъездах, камеры, закрытые автостоянки. Но в остальном всё равно всё идиллически мирно. Даже сквер небольшой между дворами, ухоженный, чистый. Тут, наверное, по утрам все и встречаются, кто бегает следуя здоровому образу жизни кто катается на велосипедах на скейтах и прочей модной двухколёсной технике или же тут же выгуливают собак на газонах между небольшими группками зарослей а ещё тут так удобно прятаться и кого-то поджидать только уже не содилистическими мирными целями до подъезда далеко камеры сквер не захватывают майка глядела окрестности До тихого скромного мини-маркета далеко, до арки, ведущей на проспект, тоже. Это ещё и идеальное место для преступления. Здесь Лиза стояла на одной из небольших дорожек сквера, ещё больше побледневшая и похожая испуганная. Девушка судорожно сжимала в руке какую-то тетрадь. Этот предмет ранее принадлежал Наде. Максаму говорил клиенте временно отдать тетрадку для расследования. И вот теперь Лиза с помощью своего дара через этот предмет точно определила, где произошло нападение. Удобно, несколько раз се ей наоценил Шерлок. Детектив уже осматривал ближайшие окрестности. Справа от дорожки были очередные заросли кустов, не очень густые, какие-то правильные. Остриженная каким-то любителем ландшафтного дизайна, слева раскинулась поляна, постриженная травка, на которой наверняка выгуливали домашних питомцев. Шерлок, не задумываясь, полез в кусты, логично рассудив, что там прятаться преступнику сподручнее. Не уверен, что ты прав, в спину ему сказал Майк. Шеф агентства рассуждал по иной логике. Вещи девушки нашли чуть дальше, в метрах в 30 от места похищения. Они были сложены под кустом рядом с дорогой, точнее, с проезжей частью. Там сквер заканчивался и можно было выехать из дворов на проспект. А это значит, что Мира была права. У преступника был транспорт. Да и вряд ли кто-то даже ночью осмелится далеко тащить на себе тело безчувственной девушки. Кусты, которые сейчас тщательно осматривал Шерлок, располагались далеко от заборчика, отделяющего сквер от улицы. Прятаться тут, потом тащить девушку в противоположную от места парковки автомобиля сторону, совершенно нелогично. Амира предполагала, что с логикой у преступника всё в порядке. Он аккуратист, а значит и мыслит чётко, рассчитывает каждый свой шаг, Как и любой фанат порядка. Тут можно найти улики, ещё как минимум по пяти правонарушениям, с весёлой иронией заявил детектив, выбираясь из кустов обратно на дорожку. Вот только всё не по нашему делу. Он не прятался, сказала Лиза, как всегда с некоторой робостью, подходя ближе к мужчинам. Я я проверила, что чувствовала Надежда тогда, Девушка запнулась, она так и не смогла привыкнуть, что коллеги спокойно относятся к её дару и даже доверяют её способностям. Ты смогла увидеть что-то? Майк тут же зацепился за её слова или, по крайней мере, сделал попытку подбодрить экстрасенса. Нет, Лиза покачала головой, чуть массируя висок. Тут невозможно увидеть вещь старая. И у меня нет ничего, что принадлежало бы ему, вампиру. Я только поймала её эмоции, и там не было страха. Понимаете, я думаю, если бы она шла, и вдруг сзади в темноте, за кустами кто-то зашевелился бы, а она не закончила фразу, но Шерлок прекрасно её понял. А ты полностью права, поддержал он девушку. Это на самом деле так, И это логично. Она спешит домой, и вдруг шорох и хруст ветвей сзади. Любая девушка бы не просто испугалась, а она бы побежала, закричала бы даже. Если мы исходим из того, что преступник очень чётко рассчитывает все свои действия, он не мог такого допустить. Как не мог он и бежать к ней через ту поляну? Майк указал в другую от кустов сторону. И вообще, Даже если бы он прятался за кустами, тут вечером наверняка гуляют с собаками, кто-то мог бы его заметить, а ему это явно не нужно. Скорее всего, он встретил Надежду, когда она дошла до этого места. Он шёл ей навстречу. Но она не была с ним знакома, высказала Лиза следующую мысль. Нет в её эмоциях радости узнавания или чего-то иного. Она просто спешила домой. Значит, он не вызвал у неё никаких эмоций, когда Надя его увидела. И в то же время он её не напугал, рассуждал детектив. Это кто-то не вызывающий опасения. Я не думаю, что вампир может вдруг оказаться женщиной. Езносилоние тихо напомнил ему шеф агентства. Да. Шерлок болезненно поморщился. Это мужчина, и явно не старик, но и не слишком молодой. Если бы девушка увидела идущего навстречу подростка или молодого человека в пустом парке, она могла бы тогда испугаться, продолжила за него Лиза. Было бы хотя бы опасение, а тут ничего. Она подпустила его совсем близко. «Мы все точно и однозначно знаем, что это мужчина в возрасте от 25 до 45 лет», – прикинул Майк. «Примерно. Есть сила, достаточно здоров, чтобы совершить изнасилование. Ну, просто примерно мужчинам такой возрастной категории ещё важен секс. Настолько важен, чтобы взять женщину силой». Но при этом Надежда его не испугалась, хотя и не увидела в нём знакомого. Тогда я могу предположить, что убийца был хорошо одет, выглядел надёжным, как какой-нибудь менеджер, деловой человек, уточнил его описание детектив. Верно. Майка осматривала окрестности снова, но теперь уже с другой целью. Давайте попробуем воссоздать картину. Вот тут идёт девушка. Он спешит ей навстречу. И он точно знает, что она именно так, то ему нужен. Откуда? Шерлок указал влево. Там, за тем самым газоном, был виден заборчик, отделяющий сквер от соседнего двора, и там же проходила дорога, пусть не улица, а не проспект, но асфальтированная часть, по которой можно выехать со двора. Значит, он ехал параллельно скверу от остановки, решил Шерлок. Надя шла на прямик. Он увидел, как она свернула в подворотню, знал, что сквером до её дома идти по прямой. Сам проехал вперёд, оставил машину, вышел и поспешил ей навстречу. Согласен. Майк пошёл по дорожке. Вот и один из входов в сквер. И это больше напоминало пролом в заборе сквера, чем официальный вход. И от этой дырки вела не асфальтовая, а обычная песчаная протоптанная тропинка. Было понятно, что там за этим входом преступник оставил автомобиль. Затем он встретил девушку всего в десятке шагов от места остановки машины. Дотащить сюда безчувственное тело можно легко и быстро. Шеф агентства посмотрел на скромный продуктовый магазин. Там есть камера, указал он своим подчиненным. Сможем посмотреть записи за вчерашний вечер. Даже если мы не увидим номеров автомобиля, хотя бы узнаем марку. А там есть и другие места преступлений. Хоть какая-то ниточка будет. Заберём записи за весь вечер, решил Шерлок. Мира писала, что возможно, он ждал своих жертв. А значит, он мог приехать и раньше. Не сразу перед похищением, а если поставить автомобиль здесь, то в боковое зеркало виден вход в сквер. Видите? Детектив встал на то место, где мог быть припаркован автомобиль преступника. Отсюда на самом деле просматривалась и арка, и дальний вход куда вчера сразу свернула надежда. Забирайте, распорядился Майк. Я в полицию. После Натальи, устанавливать личности остальных жертв было труднее. Дело в том, что на объявлениях о пропаже девушек уже были затемнены данные и стояла скорбная подпись: найдена, погибла. Но Мира этого ожидала и предусмотрела запасные варианты поиска. И имя ещё одной жертвы аналитик знала из материалов в СМИ. Нина. Она пропала третьей. Мира знала имя, знала день похищения. Конечно, объявление в сообществе волонтёров поисковиков об её исчезновении тоже было, и снова данные нечитаемы. Зато есть комментарии под постом, в том числе от подруг и знакомых погибшей. Мира быстро перешла на их страницы. открыла списки друзей у каждой из тех, кто оставил комментарий. Дальше всё было просто. Нужно найти Нину у каждой из девушек в друзьях. Через 15 минут Мира смотрела на фото улыбающейся молодой женщины и невольно сравнивала его с тем, что было запечатлено на посмертном фото, попавшем в СМИ. Нина Васильевна Пороскурова, 21 год. Скопировав её личную информацию со страницы девушки, её список друзей и сообществ, в которых menina состояла, аналитик передала адрес страницы гному. Хакер летал по гостиной, то возвращаясь за ноутбуком, то спеша к стене, где он прикрепил карту города. На ней уже были помечены чёрным места нахождения трупов, красные кнопки отмечали места похищений. Также на карте появились и разноцветные кружочки. Жёлтым отмечались адреса, где часто бывала Наталья, зелёным – цвет Надежды, а адреса пребывания Нади. Для Нины гном выбрал синий цвет. «Майк поехал в полицию», – сообщил гном, когда Мира выходила из кухни. «Теперь ты проголодалась?» Девушка чуть болезненно поморщилась и мотнула головой. Усаживаясь на своё место за ноутбук, тогда хакер с азартом отгадывал цель её похода. Ты всё же дошла до растворимого кофе. Мира чуть насмешливо усмехнулась, и тут же снова болезненно поморщилась. Нет, просто попила воды, ответила девушка, открывая WhatsApp. И снова она не обратила внимания на обеспокоенный взгляд коллеги. Гном понимал, что у девушки что-то болит. Но что? Ведь с самого своего появления в агентстве Мира выглядела совершенно здоровой. Простыла где-то. Но как и где? На улице двадцать градусов. И сквозняков вроде нет. «Тебе не холодно?» – спросил он ее. «С ума сошел!» – искренне удивилась Мира. «Тут дышать нечем!» «Хочешь кондиционер включу?» Немного смущённо предложил хакер. Мира посмотрела на висящий на стене аппарат с каким-то странным выражением на лице, с опаской и презрительностью. Лучше уж окно открыть, отозвалась она. По-моему, всё-таки сказал гном. У тебя болит горло. Может, горячего кофе заказать? Спасибо, Мира Россина улыбнулась. Было бы неплохо. Хотя я уже выпила таблетку, и она будто забыла о существовании хакера. Мира набирала текст, сообщение Майку. Я установила имена уже двух жертв. Ищемся в падении по их среде обитания и кругам общения. Тут странность. Посмотрев фото в СМИ и материалы, там упоминалось, что девушек насиловали несколько раз. Но на фото видно, что нет следов сопротивления или борьбы, только те следы, предположительно от наручников. Они тоже чёткие. Он их усыплял перед контактом. Майк получил её сообщение ещё в машине, по дороге к отделению полиции. Вопрос верный. Только шеф агентства имел на этот счёт немного другое мнение. Ей говорить или писать об этом? Было неприятно. Не думаю, всё же набрал он. Если предположить, а это всё-таки приходится предполагать, что он пил их кровь, то он же не мог давать им снатворное. Тогда всё плохо. Через пару минут откликнулась девушка. Если так, он сначала выпивал или выцеживал у них кровь, а когда девушки слабели, насиловал И если так, тогда понятно, почему он их не трогает первые сутки. Для похищения он точно должен был усыпить жертву. Вопрос: каким способом? Майкл улыбнулся. Всё же она молодец. С логикой у Миры всё в полном порядке. Она просто жизненно необходима в его команде. Я спрашиваю, написал он А ты, если просматриваешь контакты жертв в социальных сетях, обращай внимание на контингент от 25 до 45, естественно, мужчины, скорее всего, среднего достатка. Как ты сама заметила, с патологической склонностью к аккуратности и порядку. О'кей. Тут же пришёл ответ. Если что, позвоню. Удачи. Майк снова улыбнулся её по желанию, но тут же стал серьёзным. Мира подкинула хороший вопрос о способе, каким убийца усыпляет девушек при похищении. Но не факт, что в полиции ему захотят ответить на этот вопрос. Но на этот случай у шефа агентства был план «Б». Мира села в очередной раз просматривать статьи по делу вампира в интернет-источниках. «Вот оно!» Ещё одна погибшая девушка работала администратором в кафе. Располагалось оно буквально в квартале от её дома. Мира стал рассматривать фотографии. На одном из сайтов было интервью с матерью этой погибшей. Женщина стояла во дворе своего дома. Номер был хорошо заметен, а вот название улицы читалось с трудом. Однако можно в интернете поискать варианты. Мира открыла несколько страниц поисковика и везде сделала запросы более или менее похожих на название улиц в картинках. Улица Луговая, дом 15. На фотографии легко было узнать то самое место, где несчастная женщина рассказывала журналистам о смерти дочери. Теперь аналитика открыла карты города в интернете. В квартале от этой самой Луговой улицы было несколько кафе. К счастью, Три из них были с сетевыми закусочными. У таких заведений есть фирменные сайты, а там нередко присутствуют страницы персонала с каким-нибудь жизнеутверждающим названием типа «Наша команда», «Наш коллектив» и так далее. Ещё через минут 10 у Меры было имя и фото ещё одной жертвы вампира. Ольга Юрьевна Потапова, 20 лет, учащаяся одного из колледжей города по специальности экономист. И снова аналитик скопировал личные данные девушки с её страниц в социальных сетях. Список друзей и сообществ. У гнома прибавилось работы по заполнению карты. Ты это? Хакер выглядел измученным и несчастным. Помедленнее. Конечно, нам нужно установить личности девушек, но я не успеваю. Давай помогу. Девушка отставила ноутбук в сторону и тоже поднялась с дивана. Ты можешь диктовать мне адреса, а я буду кнопки лепить или кружки ставить. Отлично. Гном быстренько уселся на своё место и тут же запустил руку в открытый пакетик с чипсами. Я бегать уже устал. А как твоё горло? Мира помурчалась. Лучше, призналась она. Кофе великая вещь. Диктуй уже адреса. Они слажено работали, когда в гостиную вошли Шерлок и Лиза. Детектив тащил перед собой аж три коробки с пиццей, причём складывалось впечатление, что божественный запах горячего сыра просачивается даже сквозь картон и пакет, и нагло вызывает зверский аппетит. Лиза несла пакеты с соком. Мира с удовольствием отметила, что один из них апельсиновый. Почему-то, когда у девушки заболевало горло из-за аллергии, как сейчас, именно апельсиновый сок здорово выручал. Он действовал на слизистую горла как антисептик, плюс огромное количество глюкозы, резко облегчающий боль. Гном тут же прекратил работать и бросился накрывать на стол, прямо тут же в гостиной. Коллеги пока делились новостями. Но как только сели есть, Разговоры тут же сменились ничего не значищим трёпом на отвлечённые темы. Мира теперь уже смогла в полной мере оценить, насколько важны такие передышки. А она выпадает страхом смерти. Никому из ребят не созналось бы, насколько пугает её расследование. Нет, пока девушка сидит за своим ноутбуком и ищет имена жертв, сверяет списки их друзей и смотрит, на какие сообщества они подписывались. Всё нормально. Но стоит открыть хотя бы одну публикацию в сети, увидеть фото. Страх был каким-то липким и болезненным. Просто каждый раз, когда на экране открывались фотографии, мне в голову приходила дикая мысль, что всё-таки может быть, у этих девушек всё же пили кровь. Нет, а на лице-то не пугала какая-то невнятная мистика с намёком на вампиризм, как и любая другая мистика. просто наверное даже проще было бы смириться с тем, что на девушек здесь в этом городе нападает именно какое-то сюрреалистическое существо, а не человек. Но ведь это не так. Убивает именно психически нездоровый представитель рода Homo sapiens, и он пьёт кровь. А это сознание этого горло подкатывало от отшнота, по плечам и спине бежала озноб. Это слишком нереально, мерзко и основательно ненормально. Так что возможность хоть на полчаса отвлечься от этого безумия казалась самым дорогим подарком. Мира поедала пиццу, запивала стаканами сока и была относительно довольна, если не счастлива. Самой ей разговаривать не очень хотелось, но девушка с удовольствием слушала шутошные подколки, которыми обменивались Шерлок и Гном. Элиза тоже больше молчала. А ещё Экстрасенс выглядела бледной и какой-то вялой. Несколько раз она, как ей казалось, незаметно потирала висок. Мира уже хотела спросить, что с Лизой и как ей помочь, когда поймала предостерегающий взгляд детектива. Шерлок выразительно помотал головой. Ладно, между тем подытожил перекус гном. Меня ждёт наша карта в обновлённом формате, и, похоже, ещё несколько часов беготни. Мира находит жертв, я наношу на карту их места обитания, как она это обозвала. Что ты жалуешься? Картин не возмутился на литик. Последнее время ты только диктовал, а бегала между прочим я. А мне ещё четверых установить надо. Могу я помочь? предложила Лиза. Ой, да кого ты слушаешь? возразил ей весело Шерлок. Это только Мира, как новичок, купилась на его ворчание. На самом деле его хлебом не корми, дай что-то вскрыть, посчитать, составить какой-то там алгоритм, схему, карту и прочее. Вот как? Аналитик состроила хакеру гримаску. Значит, ты меня развёл? Ладно, в ближайший час «Пощады не жди. Я тебе сразу двух девушек найду». «Ой, да ладно!» – гном нахально усмехнулся. «Я тебя еще и подгонять буду». «Буду судьей в вашем соревновании», – провозгласил детектив. «Только одним глазом. Вторым мне записи с камер проверять». «А мне что делать?» – казалось, Лиза совсем растерялась. «Ты лучше пока отдохни». распорядился доброжелательно Шерлок. «Потому что через часа полтора я вообще что-либо замечать перестану. И на экране, и без него. Да и гном после своей бегать не свалится. Ты нам будешь как воздух нужна». «Но я могу и сейчас...» Было видно, что добраться до кровати для экстрасенса – задача номер один. Ей это просто жизненно необходимо. Но девушка сделает всё возможное, чтобы это скрыть. Пусть такое и не спрячешь. А сейчас гном посмотрел на неё дело на серьёзно. Ты же не будешь бегать мне за чипсами и мири за кофе. В глазах экстрасенса мелькнули гневные искры. Вот и я говорю, что не будешь, примирительно продолжил хакер. Реально, иди пока отдохни, а? Через час-полтора точно либо меня, либо Шерлока заменишь, иначе мы тут все свалимся ещё до приезда Майка. Как и ожидалось, упоминание имени шефа подействовало на Лизу крайне положительно. Ладно, дело на бодро, сказала она. Если что, кричите, приду спасу. Можешь быть уверена, дружески подмигнула Еимира. Гном загласит первым. Хакер лишь насмешливо фыркнул в ответ. Лиза тяжело поднялась и пошла в холл, где по лестнице можно было подняться наверх. «Молодец, что не начала о ней явно беспокоиться и проявлять заботу в открытую», понизив голос, сказал Шерлок Мире. «Она тогда бы точно себя до обморока довела бы». «Я легко понимаю намёки», призналась аналитик. «Это из-за её способностей?» Она так себя выматывает из-за дара, гномкий внул. Это каждый раз настоящая проблема, стал рассказывать он. Лиза, она всё время считает, что не является равным членом команды, и вообще она такая неуверенная. А ты бы попробовал жить, как она, вступился тут же за девушку детектив. Как она? Это как? Тот же решил уточнить для себя мира. Лиза реально талантливый экстрасенс. Тут же бросился убеждать её гном. Но, похоже, с детства её способности высмеивали и вообще относились к ней как к сумасшедшей. И ты не могла не заметить, насколько в неё низкая самооценка. Это даже героини корейских дорам с их супервнимательностью не пропустили бы, отозвалась девушка. Вот и именно, внушительно кивнул хакер. В работе, то есть когда нужно использовать её способности, Лиза уравновешена, спокойна и уверена, как настоящий профессионал. Тем более, она всё-таки разумом понимает, что мы на самом деле ей верим, её дару. Но в обычной жизни это просто катастрофа. Полная неуверенность в себе и своих силах, самобичевание и прочее. «Да ещё это её влюблённость в Майка. Вот это редкий случай, когда её чувства не кстати». «А что?» – не поняла аналитик. «Обычно сохнуть по кому-то это на пользу дела?» «В нашем случае обычно, да». Как ни странно, поддержал приятеля Шерлок. «Мы уже привыкли. Девушки приходят, влюбляются в Майка, стараются ради него, исполнительные такие». Ну и заодно это весело нам с гномом. Да ещё приятный плюс, что развлечения часто меняются. Еда ведь это звала девушка. Всегда новые лица. И это тоже в плюс работе кадровая текучка. Обычно это секретарши, напомнил хакер. А Лиза реально член команды, а она нам нужна, и мы её любим и ценим. Лёгкая мотивация. Пусть и та же, что у секретарш, ей должна была идти на пользу. Да и конкуренция с теми же секретаршами тоже. Майк ей верит, так что можно стараться завоевать его внимание. А для этого надо быть чуть увереннее в себе. Только вот с Лизой это не работает. Заметно. Девушка немного задумалась. Она давно в агентстве? Всего три месяца и двенадцать дней. Как всегда с удивительной точностью назвал цифры гном. Но она по крайней мере уже нормально с нами научилась разговаривать и даже спокойно высказывает своё мнение во время обсуждения расследований, похвастался Шерлок. А уж её сегодняшний отпор Марго твоя заслуга, отметил гном одобрительно. Да, возможно, Мира чуть кивнула. Ей казалось, что Лизе просто не хватают подруги, но не могла решить, а нужна ли подруга ей самой. Ладно, давайте работать.